Баранислав Аванцович. Королевство Рекайна. Вендетта. Глава 1. «Если бы бабушка была жива, она бы этого не допустила. Это унизительно для чести семьи. Как вы можете говорить? Да что там говорить? Даже думать о том, чтобы выдать меня замуж за человека, чей брат убил моего? Вы трусливые предатели своего рода!» Девушка даже ногой топнула, чтобы сполна выразить возмущение. Ее синие глаза горели гневом, на щеках пылал румянец злости, который искала выход, но никак не могла найти. Да, если бы здесь были представители сватающегося семейства, вряд ли кому-нибудь из них удалось бы остаться целым и невредимым. Но в своей злости она была чудо как хороша. Игра в сангенетий непременно бы ею залюбовался, если бы красивый ротик дочери не выплевывал столь гадкие и оскорбительные для него слова. «Франческо, ты забываешься?» холодно сказал он. Многовековая вражда наших семейств должна была закончиться давно. К сожалению, моя мать слишком усердствовала в воспитании в вас ненависти. Твой брат не погиб бы, не приди ему в голову напасть на Винченца Сантора. Он должен был трусливо смотреть, как мимо проходит кровник. Да, папа, как это делаешь ты? Граф возмущенно посмотрел на дочь. Он был уверен. Заниматься кровной местью в столь просвещенный век — вовсе не смелость, а настоящая глупость. Глупость, которую его мать, к сожалению, накрепко вбила в голову своим внукам. «А нападать со спины — это не трусливо?» — попытался образумить он дочь. Сантора принял его за грабителя. «Это он так говорит. Он и его дружки. Если бы я была мужчиной, они бы за это заплатили. Но сейчас в нашей семье мужчин нет». «Ничего». Альда подрастет, и семейка Сантора лишится еще пары особей. К тому времени, как подрастет Альда, это будет уже и твоя семейка, раздраженно сказал отец Франчески. Ты выйдешь за Роберта Сантора замуж, даже если в храм придется тащить тебя силой. Тогда тебе придется заткнуть мне рот, зло ответила Ческа, иначе жених откажется жениться. Я не буду трусливо молчать и блеять, как вы. Доченька, вмешалась графиня, папа прав! «Никто не помнит, из-за чего началась вражда, и кто-то должен прекратить этот поток крови. Если ты думаешь, что мы не скорбим о бинардо На этих словах голос графини прервался, и она не смогла говорить. «Свадьба через неделю, и этого уже ничему не изменить», твердо сказал граф Сангенетти. Франческа, тебе придется принять волю семьи». Увидев, что дочь дернулась и собралась добавить что-то едкое, добавил. «А если продолжишь упорствовать, уверен, «Наши будущие родственники поймут, если невеста будет связана и с заткнутым ртом». «И к кровати ты лично меня будешь привязывать, да, папа?» Яростно спросила дочь. «Если ты хочешь прекратить бойню, глупо отправлять меня туда, где будет кому мстить». «Видишь ли, дорогая», — раздраженно сказал отец. «Мы с Анторой обговорили этот щекотливый момент и решили, что пока его сын не воспитает в тебе должной почтительности к новой семье, жить вам придется в отдалении». развернуться там попросту негде. И да, находиться ты там будешь на положении узницы, по крайней мере до тех пор, пока не порадуешь мужа парочкой детишек. Думаю, года за два ты с этим справишься, тем более что Роберта не из тех, кто станет трусливо ходить вокруг тебя. Я его все равно убью, и его, и эту сволочь Винченцо Сантора. Кровь моего брата будет отомщена, сколько бы времени не потребовалось. С этими словами Франческа Сангенетти Покинула комнату с гордо поднятой головой, но с паникой в душе. Слишком хорошо знала она своего отца, чтобы понять. Его слова а отнюдь не пустые угрозы. Граф Сангенетти никогда не менял своих решений. И если сказал, что доставит в церковь, хочет она того или нет, то так и сделает. Ах, если бы она была мужчиной. Гнусный убийца брата заплатил бы за свою подлость жизнью. Король Марко плохо относится к смертям на дуэлях, но его убедили, что бедный Бенардо напал сам. и этот подлый Сантора отделался всего лишь ссылкой в дальний гарнизон. А теперь ее отдадут на заклание другому негодяю, его брату, и думают, что она покорно будет рожать ему детей. Да не бывать же этому! Они все заплатят, но Винченцо первым. Франческа даже удивилась, пришедшей в голову простой мысли. Она и сама может отомстить. И тогда никто не скажет, что в семье Сангенетти одни трусы. Оружием она владеет не хуже, чем брат. Эта вышивка шёлком ей никогда не давалась, а вот ножи она метает так, как может не всякий профессионал. Но ножи бросать подло. Она вызовет сантора при свидетелях и убьет в честном поединке. Богиня не попустит, чтобы гнусный убийца продолжал, как ни в чем не бывало, ходить по земле, в которой лежит бедный Бенардо. Как там назывался городок, куда сослали негодяя? А Лерпа? Вот туда она и поедет. А вдруг этот подлец не примет вызов, заявит, что с девушками драться недостойно? но она тут же нашла выход — переодеться в мужскую одежду и выдать себя за парня. Франческа достала медальон с миниатюры погибшего старшего брата и поцеловала ее, смахнув слезинку. Бинардо, если в семье не осталось мужчин, способных отомстить за твою смерть, есть еще женщины, которым честь семьи не безразлична. Бедная бабушка, как хорошо, что она не дожила до дня, когда ее внучку отдают на заклание злейшим врагам. Из троих братьев Сангинети... Двое пали жертвами кровной мести, и старая графиня не простила убийц сыновей. Напротив, до последнего своего дня она планировала возмездие и внуков воспитывала также не сгибаться и отвечать ударом на удар. Франческа подавила рвущиеся слезы и пошла в комнату убитого брата. Старый слуга Масимильяна пытался было пройти за ней, но девушка захлопнула перед ним дверь со словами: "Я хочу побыть в комнате Бинарда без посторонних". Сабля брата сиротливо висела над кроватью. Ческа решительно ее сняла. Набор ножей у нее был свой, а вот тренировалась она с саблей Бинарда. Ее и решила с собой взять. Привычное оружие лучше всего справиться с задачей возмездия. Несколько штанов и рубашек она вложила в походный мешок брата, так и не разобранный после его смерти. Девушка понадеялась, что там будет все необходимое для дороги. Едва она успела спрятать взятое под многочисленными юбками, как в комнату вошел отец. подозрительно посмотрел на дочь и спросил. «Франческа, что тебе здесь нужно?» «Мне не с кем разделить горе. Даже эти стены более участливы, чем мои родные. Родные, которые забыли слово «честь».» Терпение графа переполнилось. «С этой минуты и до дня своей свадьбы находишься под домашним арестом», — зло сказал он. «И советую тебе хорошенько подумать над поведением, а то твое будущее окажется совсем незавидным. Пойми, Бенардо сам виноват в своей смерти». «Ты не можешь упрекать семью Сантора. «Могу и буду», — угрюмо ответила девушка. Она взяла куртку брата, прижала к груди и вышла из комнаты, стараясь идти медленно и плавно так, чтобы не было видно спрятанного под одеждой. Франческа закрылась в своей комнате и примерила взятые вещи. Результат был плачевен. С длиной еще можно было что-то придумать, подшить или подрезать, но, увы, даже мешковатость одежды не скрыла, что под ней девушка. Слишком тонкой оказалась талия, Да и грудь, хоть и небольшая, все равно привлекала внимание. Франческа стянула грудь, а Наталью навертела полотенце, после чего опять посмотрела в зеркало. Вид был лучше. Теперь девушка напоминала узкоплечего подростка. Но так идти нельзя. Что, если полотенце размотается и свалится в самый неподходящий момент? Богиня любит сюрпризы. Да и рубашка почти не скрывала бугры от намотанного полотенца. Возникало впечатление странного уродства. Нет, этот вариант плох. Франческа задумалась, потом открыла шкаф, достала старый корсет и творчески его переработала. И когда надела под рубашку улучшенный корсет, уже никто не принял бы ее за девушку. Оставалось самое трудное. Франческа подошла к зеркалу, вздохнула и распустила волосы. Несколько раз примерилась ножницами, но каждый раз рука останавливалась, не в силах совершить такое святотатство. Уж больно хороши были ее волосы, блестящие, густые, тяжелые. Достала медальон и еще раз посмотрела на миниатюру брата, а затем решительно закрыла глаза и щелкнула лезвиями. «Ой, какая же я дура! Нужно было сначала косу заплести, а потом срезать», невольно сказала девушка, увидев возникшую на ковре кучу волос. «Теперь это до утра собирать». Но собрала она быстро, завернула в платье и заложила в походный мешок. Туда же отправилась большая часть имеющихся денег, а меньшая была уложена в кошелек, повисший на поясе. Подумав, Ческа взяла еще пару платьев. сожжет в ближайшем лесочке, а родные и не подумают, что она сбежала в мужской одежде. Из комнаты девушка выбралась через окно, порвав простыню и связав из нее веревку, а из самого замка через потайной ход, бравший начало в часовне и заканчивающийся в рощице неподалеку. В ближайшем овраге Франческа развела костер, сожгла женскую одежду и свои срезанные волосы, а затем подхватила сильно полегчавший мешок и пошла по дороге в город. Добралась под утро, решила, что выспаться можно и в дилижансе, и направилась прямиком на станцию, где взяла билет до Алерпа. Купила пирог с мясом, съела, залезла вглубь кареты и, пристроившись в уголке, заснула. До пункта назначения ехать было три дня. В замке ее исчезновение не прошло незамеченным. Ранним утром, увидев свешивающуюся из окна веревку, стражники подняли тревогу. Поднявшись из постели граф Сангенетти, вынужден был констатировать крайне неприятный факт. Дочь сбежала. А ведь жених пребывал буквально с часу на час. Родители не оставляли надежды, что будущие супруги найдут общий язык до свадьбы и давали им на это время. Какой позор, Тереса! Куда побежала эта девчонка? Негодованию отца беглянки не было предела. Зачем она это сделала? И почему я вчера не поставил решетки на ее окна? Или хотя бы стражников внизу? какое ужасное положение мы попали, а все твое воспитание». «Дорогой, за воспитание Франчески более ответственна твоя мать», — возмутилась графиня. «Сколько раз я тебе говорила, что покойная свекровь воспитывает в наших детях одну только ненависть, но ты всегда относился к этому с излишней снисходительностью. Сейчас надо не выяснять, кто больше виноват, а искать дочь», — отмахнулся граф. «Богиня, куда же ее понесло? Бежать Франчески некуда». Мы должны ее найти и вернуть, пока не произошло ничего непоправимого. Если она доберется до магического университета, мы не сможем ее оттуда вытащить. А она там нахватается всякого, что использует не во благо Лории, а для мести Сантора. Думаешь, она туда направилась?» — засомневался граф. «А куда, дорогой? Это единственное место, где Ческа будет под защитой короны, если поступит, конечно. Можно и даже нужно послать нарочных к ее подругам». «Но наша дочь не дура и понимает, что никто ее вечно не будет прятать. Так что парочку людей отправь телепортом в Равену. Пусть караулят у университета на случай, если не удастся перехватить здесь». Граф засуетился, послал в комнату дочери выяснять, какие вещи пропали. И поскакали по трем дорогам к ближайшим городам доверенные стражники с приказом найти и вернуть беглянку. Венченца Сантора поморщился, когда целитель в очередной раз разминал его шрам. Боль стала привычной, въелась за эти дни не хуже орочей краски, которой шаманы наносят свои узоры на тело. Казалось, теперь от нее никогда не избавиться. Этот подлый сангенетти не просто напал со спины, он еще и смазал кинжал ядом с магической составляющей. И хотя Винченцо до сих пор испытывал угрызение совести за смерть этого мальчишки, ведь в таком возрасте мозги еще можно поставить на место, вспоминал он его всегда очень неласково. На память неудавшийся убийца оставил ему очень некрасивый и болезненный рубец. «Что ж», — с явным сомнением в голосе сказал целитель, — «пожалуй, улучшение есть». «Вы уверены?» — скептически спросил пациент. «Воспаление локализовано. Начал оправдываться целитель. Вы же понимаете, что яд непростой, да еще зачарован на собственной крови? Вот если бы в снадобье добавить хоть несколько капель крови создателя...» «Создателя?» — Винченцо выразительно посмотрел на собеседника. «Ах да, это же невозможно!» — ничуть не смутился целитель, но кровь его родственников тоже подойдет. «Думаю, они скорее плюнут мне в лекарства, чем согласятся резать себя ради убийцы сына. В вашем случае слюна подойдет, эффект будет тот же». Под мрачным взглядом Винченца целитель побледнел и попытался вжаться в стену, но не преуспел. Слишком прочная оказалась стена и совсем не пористой, целителю при всем желании просочиться внутрь так и не удалось. «Давайте обойдемся традиционными методами», — холодно сказал Винченцо. «О подобной любезности я их просить не буду. Возможно, они даже получили бы удовольствие, плюнув в мазь, но я плевки по лицу размазывать не собираюсь. Воля ваша, Эйнор, капитан, но иные лекарства, вещества и пострашнее входят». Целитель взглянул на пациента и быстро перевел разговор. «Мазь я вам сделал. Как только почувствуете жжение, втирайте. И травяной сбор...» «Заваривайте по чайной ложке на полстакана и пейте до еды три раза в день. Но лучше все же обратиться...» «Этот вопрос не обсуждается», — отрезал капитан Санторо, забирая лекарства. «Всего вам доброго!» «И вам доброго дня!» «Пусть богиня благословит вас!» Винченцо лишь зло прищурился на такое пожелание. «Добрый день!» «Ничего не скажешь!» «Шрам, потревоженный руками целителя, неимоверно болел!» «Хотелось пойти домой, лечь и постараться от всего отрешиться!» но многочисленные обязанности расслабиться не позволяли. Солдаты были плохо подготовлены для отражения Орочьего набега, и их приходилось гонять настолько жестко, что они уже выражали недовольство. На быт времени не оставалось. Начальник гарнизона предлагал прикомандировать к нему кого-нибудь из солдат-ординарцем, но капитан не хотел. В гарнизоне не комплект личного состава, и отрывать еще кого-то ради себя неправильно. Винченцо надеялся, что скоро к нему приедет невеста, и они поженятся, как собирались до его отъезда, и тогда всеми бытовыми вопросами займется супруга. Супруга. Винченцо мечтательно улыбнулся, но тут же его лицо перекосило от боли, что, впрочем, не помешало с нежностью думать о девушке. Лаура настолько впечатлительна, что когда впервые увидела его порез на лице, то не в силах сдержать эмоции, упала в обморок. Еще бы! Ей с ее чувством прекрасного, «Ах, какие изумительные акварели она рисует! Смотреть на такое уродство!» Провожала она жениха, постоянно прикладывая платок к глазам и не глядя на его щеку, но обещала приехать как можно скорее. Правда, до сих пор написала всего одно письмо, но зато такое, что Винченцо перечитывал его по многу раз, каждый раз удивляясь, как точно умеет невеста подбирать нужные эпитеты для чувств, которые он сам словами выразить не может. При мысли о письме на его лице опять невольно возникла улыбка. мгновенно сменившееся злым шипением сквозь зубы. Проклятый шрам давал о себе знать. Капитан решил хоть сегодня позволить себе передышку, для чего и пошел к начальнику гарнизона. «Эй, Сантора! Винченцо обернулся и увидел своего давнего приятеля еще по учебе в академии, капитана Энрика Ферранте. Энрико постоянно влипал в различные неприятности, поэтому его служба протекала в весьма отдаленных местах. Но и там судьба не давала продыху. Даже в таком скучном городке, как Алерпа, находились возможности испортить жизнь бедному капитану. Но Энрика не унывал. Он во всем искал и успешно находил положительные стороны. К сожалению, чаще всего на дне бутылки. «Канцелярию? Как раз почту привезли», — радостно продолжал Энрика. «Тебе тоже что-то пришло. Тогда я в канцелярию и домой. Погоняешь моих балбесов, Рика? Сил на них уже нет». «Да твои балбесы уже с ног падают. Нужно ребятам и передых на денек дать». хохотнул Ферранте. «Что целитель-то наш про твою болячку говорит? То же, что и столичные. Лечить будем долго, результат не обещаем». Этот поганец яд на своей крови зачаровал. Никогда не понимал придурков, помешанных на кровной месте. Вот скажи, кому легче стало, что он попытался тебя убить? За разговором они дошли до канцелярии, где Сантора действительно ждали два письма, отправленные быстрой почтой. Одно из них было от Лауры, второе — от родителей. Ну, наконец-то! «Может, она написала, что выезжает?» Венчанца поцеловал и спрятал в нагрудный карман письмо любимой. Читать его при посторонних казалось кощунственным, а письмо отца вскрыл и прочитал с большим интересом. «Что там новенького у вас?» — спросил Ферранте. «Свадьба брата расстроилась», — углом рта усмехнулся Венченца. «Впрочем, я сразу говорил, провальная затея. Попытка объединить семьи, враждующие не одно поколение, не встретила понимания в сердцах потенциальных супругов». Отказались в храме произносить слова обета, до храма дела не дошло. Брат сбежал, а когда родители после бесплодных поисков были вынуждены сообщить об этом сенгинети, выяснилось, что невесты тоже нет. Сейчас ее караулят в столице, так как в городах поблизости и у подруг ее не нашли. Да взаимность на лицо, хохотнул Энрико. А брата-то ищут, с ним как раз все понятно. Отец считает, что Роберта поедет ко мне и просит наставить его на путь истинный и отправить назад. «Правда, при отсутствии невесты я и не вижу в этом особого смысла. Ему даже полезно побыть здесь. Я погоняю его так, что он взвоет и будет согласен жениться не только на молодой сангенете, но и престарелой тетушке нашего полковника». «Не любишь ты брата?» — с укором сказал Энрико. «Понятно же, что парень не нагулялся, а его сразу в кабалу. Да еще и женят на девушке из семьи Кровника, здесь любовь сбежит. Он мог сразу отказаться». Винченцо чуть поморщился, разговоры о семье Сенгенетти всегда приводили его в дурное расположение духа. Не слушая больше подшучиваний приятеля, он попрощался, обговорил свой отдых с начальством, вернулся в свою одинокую холостяцкую квартирку, убиравшуюся дважды в неделю приходящей служанкой, и с душевным трепетом вскрыл письмо невесты. С самого начала его поразило, сколь коротким было послание. «Дорогой Винченцо, мне больно писать тебе это», но я встретила человека, которого полюбила больше своей жизни и сочетаю с ним браком в ближайшее воскресенье. Надеюсь, что когда-нибудь ты сможешь меня понять и простить. Увы, уже не твоя, Лаура». И в этот момент Винченцо Сантора понял, что совсем не жалеет о смерти этого проклятого Сангенетти. Более того, с удовольствием убил бы его второй раз. Франческа не проснулась, даже когда тронулся дилижанс. Она сладко спала, прижимая к себе оружие и мешок с вещами. Впервые за много дней девушка не изводила себя мыслями о брате. Возможность отомстить убийце странным образом ее успокоила. Сон был глубок и безмятежен. А проснувшись, она с удивлением обнаружила, что использует как подушку плечо рядом сидящего парня, который как раз на нее смотрел. «И здоров ты, дрыхнуть!» — улыбнулся кореглазый незнакомец. «Мы два раза останавливались, а ты не просыпался. Есть будешь?» С этими словами он протянул Франческе толстый ломоть хлеба с большим куском свинины. Девушка посмотрела на еду и поняла, что ужасно, просто дорезив в желудке, голодна. «Спасибо», — немного настороженно сказала она. «Сколько я тебе дол... жен?» «Ничего», — махнул тот рукой. «У меня с собой много, столько не съесть. Ты до Алер поедешь?» «С чего ты взял?» — подозрительно прищурилась Франческа. «Да брось, Явно из дома сбежал на подвиги», — насмешливо ответил парень. Я в твоем возрасте тоже мечтал о битвах с орками. В ее возрасте. Можно подумать, он такой старый. Да у него даже усов нет. Не настолько ты меня уши старше. Тебе лет двадцать всего. Двадцать один. А тебе шестнадцать-семнадцать? Так? Восемнадцать, опровергла девушка. В самом деле? Парень недоверчиво посмотрел. Никогда бы не сказал. Хиловат ты для восемнадцати. Франческо возмутилась. Сомневаются тут всякие то в возрасте, то в наличии силы. Не хилея тебя! Могу доказать с оружием в руках. Что ты так завелся? Я не хотел тебя обидеть. Я тоже еду в Алерпа. Брат, у меня там. Меня, кстати, зовут Роберта. «Фран...» — начала девушка, но внезапно поняв, что женское имя совершенно не подойдет юноше, закончила Ческу. И да, я еду в Валерпа. Я же говорил, торжествующе сказал Роберта. Держись меня, помогу с поступлением в местный гарнизон. По знакомству оно всегда лучше. Франческа смутилась. В ее планах не было поступления в местный гарнизон. Но не сообщать же недавнему знакомому, что она собирается по-быстренькому убить одного сволочного типа и тут же уехать. Тем более, что по-быстренькому может не получиться. Вдруг она не найдет сразу этого подлого Сантора. Тогда придется задержаться. «Не знаю», — протянула она. «Я сначала осмотреться хочу». «Чего там осматриваться?» — удивился парень. «Не в стражнике же ты собрался». для этого валерпа не обязательно ехать гарнизон там всего один и брат как раз там служит возьмет если я попрошу не сомневайся девушку так и подмывало поинтересоваться не знает ли его брат некоего сантора но ее удерживала необходимость сохранять цель своей поездки в тайне к тому же Роберто мог и не быть в курсе с кем его брат знаком а с кем нет в таком случае ответа она не получит а вот встречные вопросы непременно возникнут Впрочем, и без расспросов о кровнике им оказалось есть о чем поговорить. Метательные ножи Франчески привлекли Роберта, и молодые люди обсуждали их какое-то время, затем плавно перешли на оружие вообще. Здесь Ческе тоже было что сказать, ибо с раннего детства, по желанию бабушки, ее основным чтением были книги про оружие всякого рода. Бабушка же настояла, чтобы внучка брала уроки фехтования наравне с братом, и девушка гордилась, что достигла в этом успехов. На редких остановках дилижанса Роберта с Франческой показывали друг другу приемы, которые знали, а потом в дороге их разбирали. Девушке пришло в голову, что это один из самых интересных молодых людей, с которыми она общалась за последнее время. А то, как начнут говорить про всякую ерунду, птичек, солнышко и цветочки, не знаешь, куда бежать, а некоторые еще и в стихах. И хорошо еще, если эти стихи сочинили не они сами. Роберта тоже радовало, что нашелся товарищ, несколько вспыльчивый, но отличающий ларийскую саблю от гармской, что в наше время большая редкость. По приезде в Валерпа окончательно сдружившаяся парочка вылезла из дилижанса и решила для начала выяснить, где находятся казармы местного гарнизона. Скучающий неподалеку стражник про это наверняка знал. К нему они и пошли. Внезапно Роберта встал как вкопанный, дернул девушку за рукав и громко шикнул, привлекая ее внимание. Она недоуменно огляделась. К ним, с сердитым выражением на лице, подходил капитан регулярной армии. Его щеку пересекал уродливый, вздувшийся воспаленный рубец. Франческа подумала, что он должен причинять военному сильную боль. Наверное, это проявляется результат орочьего шаманства. Орки чего только не придумывают, и все, чтобы посильнее нагадить бедные лории. «Что это значит?» Ледяным тоном обратился к Роберта подошедший капитан. «Мы с другом решили немного повоевать с орками», небрежно ответил тот. «С орками повоевать, значит? Тина, ты с головой совсем не дружишь, и мальчишку с толку сбил». «Я не мальчишка», — взвилась Франческа, невольно сказав при этом чистую правду. «Парень, подумай, какие тебе орки», — обратился к ней капитан. «Любой из них тебя раздавит и не заметит. Ты даже против меня полминуты не выстоишь». Франческа вытянулась в струнку и гордо вскинула голову. В своих фехтовальных навыках она не сомневалась. «Прежде чем такое утверждать, нужно быть в этом уверенным». «Я абсолютно уверен. Хочешь попробовать? Ну давай, развлечемся», — усмехнулся брат Роберта одной половиной рта. «Только все равно я вас завтра же назад отправлю». С первых же ударов Франческа поняла, что капитан со шрамом ей не по зубам. Она даже не могла толком от него защититься. Он лишь намечал удары, останавливая саблю на волосок от ее тела и скучным голосом говорил «Убит! Опять убит!». Только врожденное упрямство не позволило сразу признать поражение, и она продолжала раз за разом наскакивать на противника, пытаясь достать его хотя бы единожды. Нападение он парировал с такой силой, что у девушки занемела рука, которую отбрасывала в сторону после каждого удара. Корсет, призванный скрывать очертания девичьего тела, отчаянно мешал, Но она стиснула зубы и даже не думала про отступление. Отступить недостойно сангенети. «Сантора, что за представление вы устроили?» — неожиданно раздался голос подошедшего полковника. Франческа растерянно опустила саблю. «Сантора? Так она сейчас стоит напротив того, кого собиралась убивать на дуэли? Но ей же в жизни с ним не справиться!» Она перевела взгляд на попутчика по дилижансу. «Это что получается? Роберта? Ее несостоявшийся жених?» «Инор-полковник, пытаюсь доказать мальчишке, что с орками он не справится», — отрапортовал ее кровник. «Хочу их с братом завтра отправить обратно». «Зачем же так, Инор-капитан? У парня неплохие задатки», — неожиданно сказал полковник. «Руки слабоваты, конечно. Так он еще очень молод. Вам нужен ординарец, вот, и возьмите его. Натренируйте будущую грозу орков». «Инор-полковник, у меня не так много свободного времени, чтобы еще и с детьми возиться. Прости, Сантора, это не так уж и хлопотно». «Утром даете указания, вечером проверяете. Зато будет кому выполнять ваши поручения. Вы ведь не хотели брать солдата из гарнизона?» И увидев, что подчиненный собирается еще что-то возразить, полковник жестко добавил, «Считайте это моим приказом». Но капитан не собирался так просто сдаваться. «Инор полковник, возможно, парень и сам не захочет быть моим ординарцем». При этих словах Винченцо с надеждой посмотрел на Франческу. Первым побуждением девушки было отказаться — Но тут она подумала, что будет правильно, если кровный враг сам наточит оружие, которое его уничтожит. И она ему обязательно об этом скажет. Перед тем, как убьет. Глядя в затухающие глаза. Да, решено. Она возьмет у этого проклятого Сантора все, что тот сможет ей дать. «Я согласен», — твердо сказала Ческа. «Что ж», — Винченцо дернул углом рта. «Попытаюсь сделать из тебя что-то». «А я», — возмущенно поинтересовался Роберто, «меня ты тоже должен взять?» «Разве что до того времени, когда найдется твоя невеста», — отрезал его брат. «Найдется? Что с ней случилось?» «Сбежала от брака с таким сокровищем», — ответил Винченцо. «Можешь свободно возвращаться домой. Если останешься, будешь так загружен тренировками, что на глупости времени не будет». «Нет уж, я лучше тут потренируюсь, а то вдруг ее уже нашли. Я подумал и решил, я слишком молод, чтобы жениться, да еще на таком кошмаре». Франческа впервые услышала, как о ней говорят в подобных выражениях. И выражения эти ей очень не понравились. «Почему это кошмар?» — не выдержала она. «Может, напротив, милая и добрая девушка?» «В твоем возрасте, друг, все девушки кажутся ангелами», — снисходительно сказал Роберто. «Но та, кто спит и видит, как бы тебя получше прибить, не может быть милой и доброй, для меня уж точно». «Хватит пустой болтовни», — прервал их разговор капитан Сантора. «Я вас отвожу на свою квартиру, «И оставляю задание. Обоим. Как зовут моего ординарца? Франческо Конти и Нор Капитан. Одна сделанная глупость неизменно влечет за собой другие», — невольно подумала девушка. «Эх, если бы она только заранее знала, что жених сбежит, какой великолепнейший скандал закатила бы. Скандал, который наверняка похоронил бы все надежды двух семейств на примирение и брак с Роберто. Увы, сделанного не воротишь. Но зато она приложит все силы, чтобы отомстить. Да». Инору капитану придется заплатить и за смерть брата, и за вынужденный побег из дома, и даже за срезанные волосы, о которых Франческа, казалось, никогда не перестанет жалеть.